Александр Селиний, принц Моро. Воды, лето года 864 «С вашего позволения, Алекс», — сказал Ральф Зимородок, отдышавшись, — «я бы сначала проведал касата». Александр с некоторой досадой фыркнул, но все же понимающий кивнул. «Вы так о нем заботитесь?» «Впрочем, так и должно быть, я признаю. Касату отгородили точно такой же загон, как и на Святом Аврелии. Уж до этого-то додуматься было совсем несложно». «Ваша каюта рядом с выгородкой. Сейчас вам ее покажут, но долго вы уж не задерживаетесь, господин флаг-порученец. Я порядком извелся, дожидаясь вашего возвращения». Принц засмеялся, жестом отпуская зимородка. По виду Джуды Александр уже догадался, что произошло либо именно так, как они и предполагали, либо близко к тому. Несколько минут ничего не решат, тем более, что Штарху и Касату предстоит немало поработать в ближайшее время. А пока можно будет перекинуться парой слов с Джудой. Явившийся назов зов Камердинер повел Ральфа на смотрины. Едва дверь за ними затворилась, Александр требовательно взглянул на Исмаэля. «Все, как мы и думали», — сообщил тот бесстрастно. Ральф сначала заглянул в таверну, но ни с кем не разговаривал. Выпил пиво, посидел некоторое время и пошел к Гартвигу. По дороге весьма недурно подловил и отработал одного из информаторов Люциуса Микелы. «Я все видел и едва удержался, чтобы издалека не поаплодировать. Особенно мне понравилось, как Ральф беднягу спровадил, классической изотактой. Информатора мы потом перехватили и отработали вторично. Его добычу докладывать?» «Конечно!» – возмущенно воскликнул принц. «Все докладывай!» Плюгавый из команды Альмея и Сократес, речь несомненно о Пиче, тоже нанял ныряльщиков, буквально через четверть часа после капитана Фримера. Их тотчас отправили на Донузлав. Это совпадает с моими сведениями. Расхождение только в одном. По словам информатора, Плюгавый отправился с ними. На деле же он перепоручил их Рыжему, который высокий, а сам вернулся в контору Суза Гартвига. А что Рыжий, который толстый? Без перемен торчит у выхода из порта в город и присматривает за входящими-выходящими. «Понятно. Дальше о Ральфе. После встречи с информатором мы Ральфа едва не потеряли. Он пробрался внутренним двориком в соседний переулок. Оттуда прямиком проследовал к дому Гартвига. Из дома его вывели люди-наместника минут пять спустя со связанными руками. Наблюдатель потом доложил, что вязали его без финтов, по-честному». «Как ожидалось», – пробормотал принц Кивай. «Надо же, как все совпало!» «Мы его отбили», — продолжил рассказ Джуда, «и доставили сюда. Нет ни малейших сомнений, что Назим Сократос нападет сразу же после того, как мы обнаружим искомое, и попытается нас отогнать, либо вовсе уничтожить, а после попробует поднять все на поверхность самостоятельно». «Да это и сразу было понятно», — Александр поглядел на дверь и азартно хлопнул в ладоши. «Ну где там он? Жду не дождусь рассказа из первых уст». Вскоре зимородок вернулся. Выглядел он чуть поспокойнее, нежели пять минут назад. Но ну как касат», – участливо поинтересовался принц. «Благодарю вас, всё в порядке, э -э, ваше высо». «Так, стоп», – прервал его Александр. «Если это реакция на производство во флаг порученцы, то реакция неподобающая. Вы по-прежнему мой добрый приятель Ральф, а я по-прежнему ваш добрый приятель Алекс» по крайней мере до тех пор, пока я не распоряжусь о возобновлении этикета, понятно?» Зимородок покорно вздохнул. «Что ж, благодарю за оказанную честь и доверие, Алекс. А теперь рассказывайте», – велел принц, усаживаясь за стол и жестом приглашая соратников последовать его примеру. «С чего начать?» «Рассказывайте по порядку. Вот как вышли из порта, так с этого момента и рассказывайте». «Ага». «Ну, в общем, пошел я к Сузу Гартвигу. А по дороге...» «Скажите, Алекс, у Люциуса Микелы есть ли в Киркинетиде доверенные люди?» «У Люциуса Микелы и его ближайших помощников, мой друг», — вкратчиво заверил принц, «есть доверенные люди в каждой паршивой прибрежной деревушке от Альбиона до Миотиды. «Угу. Ну что ж, за мной увязался какой-то тип» которого я сначала принял за вора, а потом за шпика, хотя он сам стремился выглядеть обычным уличным оборванцем. «Я вижу, вы хотите что-то спросить, Исмаэль?» — вмешался принц. «Да, ваше высочество. Так спрашивайте?» «Чего-то я в этой жизни не понимаю», — подумал Ральф отстраненно. «Джуда, лучший офицер стражи, обращается к нему ваше высочество». «А от меня принц требует обращения по имени». «Почему побей меня, Гром?» «Не понимаю». «Скажите, Ральф, а почему вы решили, что это не оборванец, а человек, только стремящийся выглядеть оборванцем?» спросил Исмаэль Джуда. Было очевидно, что ему действительно интересно услышать ответ. «Ну, не знаю». Ральф не удержался и неопределенно передернул плечами. «Оборванцы в теплую пору все больше босиком ходят». А этот был обут в сандалии, причем не самые паршивые. И еще. Одежда у него была хоть и ветхая, но сравнительно чистая. А у настоящих оборванцев рвань вонючая, в шановше. «Бездельники!» – пробурчал принц. «Конспираторы! Надо намекнуть Микеле, чтоб провел разъяснительную работу. Вши, разумеется, не обязательны, но уж смазать свое рубище какой-нибудь сажей могли бы и без моего напоминания». «Вы удовлетворены, Исмаэль?» «Вполне, Ваше Высочество». «В таком случае, Ральф, продолжайте». «Да», — выдохнул Зимородок. «Так вот, я этого лжеоборванца прижал в темном углу. Он сказал, что служит Люциусу и что должен передать вам или капитану Фримеру следующее. Тот самый тип, который пригнал злосчастную Киликею для армии Сократа с Свамасру, нанял ныряльщиков, и этих ныряльщиков немедля отправил на Донузлав». Причем со слов лжеоборванца Пич от был вместе с ними, но это неправда, потому что я видел Пича в доме Суза Гартвига буквально через четверть часа. Вы, Алекс, якобы должны понять, что означает наимнырельщиков. Это ценные сведения, охотно подтвердил Александр. Что еще сказал человек Микелы? Ничего только это. Что ж, спасибо, Ральф. К счастью, я уже осведомлен об этих злополучных ныряльщиках, но кто знает, что-нибудь в моей личной цепочке могло и не сработать, и тогда ваша информация оказалась бы еще более ценной. Продолжайте». «Да». Выслушав лжеоборванца, я избавился от него. «Как?» – с живейшим интересом уточнил принц. «Проще простого. Сказал, чтобы он проваливал и для пущей убедительности отвесил щедрого пинка под зад» а сам на всякий случай воспользовался тайным путем на соседнюю улицу. Вернее, переулок, но это не важно. А вот потом началось самое интересное. Уже у дома Суза Гартвига. Там я, как это не печально признавать, дал маху. Было от чего насторожиться, но я не придал тревожным признакам значения. Каким признакам? Принцу и впрямь был весьма любопытен взгляд Штарха на недавние бурные события. Перед входом в дом Гартвига обычно сидит один старик, в прошлом Боцман. Они когда-то с самим Гартвигом на одной посудине воды бы раздели. Так вот, Боцман обычно просто дремлет и никогда ни с кем не здоровается. Но все Шельма примечает и потом докладывает Гартвигу. «В этот раз он со мной поздоровался и сказал, чтобы я немедленно поднимался, что хозяин меня ждет. Вообще-то он со мной здоровался и в прошлый раз», Но тогда меня, Штарха, ожидали вы, Алик, и ваш высокопоставленный дядя, можно понять. Но в этот раз не я был нужен Гартвигу, а Гартвиг мне. Однако я прошляпил этот довольно явный знак тревоги. И далее, как не зайдешь к Гартвигу в контору, там вечно кто-то толчется. Привратник, он же охранник, подручные всякие стряпчие, матросы из порта. На этот раз я не столкнулся ни с единой живой душой. «Первый, кого я увидел в доме, был Сус Гартвик собственной персоной, в той самой горенке на втором этаже, где мы с вами познакомились. Сам Сус был третьим знаком, ибо выглядел совершенно не так, как обычно. По его поведению точно можно было догадаться о засаде, но я и тут, увы, не встревожился. А потом меня схватили и пикнуть не успел». «Не отчаивайтесь, Ральф», — попытался успокоить Штарха Александр. «Все мы крепки задним умом». Не такие уж они и явные, эти знаки, если трезво взглянуть. Что дальше-то? Ну, связали меня и толкнули в сторону соседней комнаты. То ли допросить хотели, то ли еще что. Я еле успел шаг ступить, а тут дверь возьми и распахнись. И я увидел двоих. И если помните наше невольное знакомство с Альмеей и Сократес, того самого болвана Апитера, которого мы позже сочли никаким не болваном, а очень искусным актером, «Мне показалось, что Апитер испугался, или досада его взяла, не разобрал. «Во всяком случае, рожу он скорчил довольно кислую, когда я его увидел в доме Гартвига. «Имница мне не рассчитывала эта парочка на то, что я их увижу. «Да и все они не рассчитывали». «Они... это кто?» — уточнил принц. «Ну, сам Сократ, Апитер, Пич. Кто там еще с ними заодно? Альмею, например». «Вы и Альмею там видели?» «Нет, Альмеи я не видел. Но ведь Апитер и Питч – люди Альмеи, они ей служат». «И что?» – с нажимом спросил принц. Ральф секунду помедлил. «Мы ведь так и не решили, на чьей стороне Альмея. Помогает ли она отцу или же ведет какую-то собственную игру? А вы как думаете?» Принц склонил голову на бок, как и раньше, выказывая неподдельный интерес к разговору. Немного поразмыслив, Ральф осторожно предположил. «По-моему, она против нас. С отцом или без, неясно, но против нас. Иначе зачем было захватывать в плен меня? Я не слишком склонен переоценивать собственную роль во всей этой истории, но факт остается фактом. Кроме меня, королеву-свиниру за тендру вести некому». «Тут вы совершенно правы, Ральф. Без вас нам было бы неизмеримо труднее». Но с другой стороны, — продолжил мысль Зимородок, — тот факт, что она наняла ныряльщиков, обязательно должен насторожить нас. Не исключено, что таким образом Альмея пытается предупредить нас и одновременно насолить отцу, в том, разумеется, случае, если она и впрямь с ним на ножах, вплоть до побега. «Ну, это вы загнули, дружище», — усмехнулся принц. «Подобный метод предупреждения...» либо слишком утончен, либо, наоборот, крайне топорен. Впрочем, подождем с выводами и предположениями. Рассказывайте дальше. Дальше меня вывели во двор, где, как по волшебству, возник Исмаэль Джуда, которому я, пользуясь случаем, спешу выразить глубочайшую признательность. Если бы не он, Ральф повернулся к офицеру-стражнику, приложил руку к сердцу и слегка поклонился. «Если бы не вы, Исмаэль, уж и не знаю, в каком застенке я бы сейчас куковал, и что бы меня ожидало в будущем. Спасибо вам». «У вас будет пропасть возможностей отблагодарить меня той же монетой, Ральф», сдержанно ответил Джуда, как и подобает уважающему себя воину. «Ну, а путь к порту вряд ли можно назвать особо примечательным», завершил рассказ Зимородок. «Хотя мне лично впервые довелось прокатиться в полонкине дамы-аристократки». Принц усмехнулся, почему-то чуть кривовато.